Глава 12 Раскаянье. Прошло около двух недель. Зинаида Сергеевна Светозарова сравнительно успокоилась за своего сына. Урок, данный ему Потемкиным, какой именно княгиня не знала, видимо, пошел впрок. Она реже видела его задумчивым, он снова вернулся в товарищеский круг, и завертелся по-прежнему в столичном омуте. Это радовало княгиню, из двух зол надо было выбирать меньшее. Слава Богу, он позабыл ее, вот было бы несчастье, позор, светский скандал, мысленно говорила себе Зинаида Сергеевна. Была ли она права совершенно, покажет будущее. Пока что, повторяем, она успокоилась, и отдалась снова исключительно благотворительности. Жизнь ее словом вошла в свою обычную колею. Княгиня в этот период своей жизни вставала и ложилась рано. Был десятый час утра, когда ей доложили, что ее желают видеть две странницы. Доклад этот сам по себе не представлял ничего особенного, так как по утрам княгиня, ходила масса разного рода и звания людей. Кто за пособием, кто поблагодарить за оказанное благодеяние, кто с из-за здравия ангела-княгинюшки Просфирой, а кто с образком, освященным в дальних монастырях у мощей святых угодников Божьих. Княгиня приказала провести вошедших в приемную и попросила обождать. Зинаида Сергеевна сидела в своем уютном кабинете и была занята просмотром суточного рапорта смотрительницы ее богадельни, чем она занималась внимательно каждое утро. Княгиня не ограничивалась отведением помещения для нашедших в ее богадельне приют старушек и предоставлением полного содержания. Она внимательно следила за их жизнью, за их нуждами, и старалась предупредить последнее, дабы они ни духовно, ни физически, ни в чем не терпели недостатка. Старушки при попечении княгини жили по народному выражению, как у Христа за пазухой. Покончив с рапортом и сделав надлежащие пометки, она занялась корреспонденцией, которая каждое утро составляла довольно объемистую пачку. Она сплошь состояла из просительных и благодарственных писем. В иных эти оба содержания смешивались. Надо заметить, что к одному из окон, выходящих во двор княжеского дома, был приделан большой деревянный ящик с разрезом для опускания писем и прошений. Туда бедняки имели право с утра до вечера опускать их, хорошо зная, что на утро. ангел-княгинюшка собственноручно их распечатает, развернет, прочтет и, наконец, положит милостивое решение. При ящике состоял один из слуг, на обязанности которого лежало ранним утром выбирать накопившуюся за сутки корреспонденцию и всю целиком класть на письменный стол в кабинете княгини. Княгиня действительно сама распечатывала письма, внимательно читала их и клала на каждое собственноручную резолюцию. Особо назначенный конторщик приводил эти резолюции в исполнение. На этот раз писем было сравнительно немного, и княгиня в какой-нибудь час покончила с ними и позвонила. Вошел дожидавшийся в соседней комнате конторщик и почтительно принял из рук Зинаиды Сергеевны просмотренную ею корреспонденцию. Княгиня вышла в приемную. Увидев входящую Зинаиду Сергеевну, две женщины, одетые по-дорожному, с котомками за плечами, встали со стульев, сидя на которых, видимо, до этого времени мирно беседовали. Отвесили низкие поясные поклоны. Княгиня пристальным взглядом окинула обеих странниц. Этим взглядом она обыкновенно изучала приходящих к ней лиц, и первые ее впечатления никогда ее не обманывали.